Социал-демократы, меньшевики и социалисты-революционеры остались лишь в первой традиции, да и то смягченной. Но соединив в себе две традиции, которые находились в XIX веке в смертной вражде и борьбе, Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его. Как это парадоксально не звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма. Первым явлением было Московское царство, вторым явлением – Петровская империя. Большевизм – засильное централизованное государство. Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу, и вторая воля оказалась сильнее. Большевизм вошел в русскую жизнь как высшей степени милитаризованная сила. Но старое русское государство всегда было милитаризованным. Проблема власти была основной у Ленина и у всех, следовавших за ним. Это отличало большевиков от всех других революционеров. И они создали полицейское государство по способам управления, очень похожее на старое русское государство. Но организовать власть, подчинить себе рабочие-крестьянские массы нельзя одной силой оружия, чистым насилием. Нужна целостная доктрина, целостное миросозерцание, нужны скрепляющие символы. В Московском царстве и в империи народ держался единством религиозных верований. Новая единая вера для народных масс должна быть выражена в элементарных символах. По-русски вера. Трансформированный марксизм оказался для этого вполне пригодным. Для понимания подготовки диктатуры пролетариата, которой есть диктатура коммунистической партии, чрезвычайный интерес представляет книжка Ленина «Что делать», написанная еще в 1902 году, когда не было еще раскола на большевиков и меньшевиков и представляющая блестящий образец революционной полемики. В ней Ленин боролся главным образом с так называемым экономизмом и стихийностью в понимании подготовки революции. Экономизм был отрицанием целостного революционного миросозерцания и революционного действия. Стихийности Ленин противополагал сознательность революционного меньшинства, которое призвано господствовать над общественным процессом. Он требует организации сверху, а не снизу, то есть организации не демократического, а диктатриального типа. Ленин издевался над теми марксистами, которые всего ждут от стихийно-общественного развития. Он утверждал не диктатуру эмпирического пролетариата, который в России был очень слаб, а диктатуру идеи пролетариата, который может быть проникнуто незначительное меньшинство. Ленин всегда был антиэволюционистом и, в сущности, был и антидемократом, что сказалось на молодой коммунистической философии. Будучи материалистом, Ленин совсем не был релятивистом и ненавидел релятивизм и скептицизм, как порождение буржуазного духа. Ленин – абсолютист, он верит в абсолютную истину. Материализму очень трудно построить теорию познания, допускающую абсолютную истину, но Ленина это не беспокоит. Его невероятная наивность философии определяется его целостной революционной волей. Абсолютную истину утверждает не познание, не мышление, а напряженная революционная воля. И он хочет подобрать людей этой напряженной революционной волей. Тоталитарный марксизм, диалектический марксизм, есть абсолютная истина. Эта абсолютная истина есть орудие революции и организации диктатуры. научение учение, обосновывающее тоталитарную доктрину, охватывающую всю полноту жизни, не только политику и экономику, но и мысли, сознание и все творчество культуры, может быть лишь предметом веры. Вся история русской интеллигенции подготавляла коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сектанская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительное